Не расстраивайся. Грешно, наверное, в том сознаться, но я рад, что так все вышло. И чему же ты рад? Тому, что я стою перед выбором начинать жизнь сначала или вернуться в старую, в которой никогда уже не будет так, как прежде. А что для тебя значит «так, как прежде»? Вот откровенно, как на духу. Попробуй перечислить все, С чем тебе жаль расставаться, кроме материальных благ, конечно. Но, наверное, тоской по стабильности, по уюту, по своей квартире, после долгой паузы медленно начала она. Хотя ты прав. Это из разряда материального. Того, чем была наполнена та квартира, больше нет. Все в прошлом. Так что даже не знаю как тебе ответить. А я сам отвечу. Я ведь тоже немало в жизни повидал. И знаешь, к какому выводу пришел? Всего в жизни можно достичь. Многое можно купить. Кроме трех важных вещей. Здоровья, любви и удачи. Это и есть формула счастья. Вот Только ее составляющие не продаются и не покупаются. Не спорю. Когда-то вас с Виталиком связывала любовь. Вы были молоды, здоровы, и удача вроде сопутствовала. Нашли друг друга. У тебя складывалась карьера, у мужа бизнес. Правда, немного однобокое счастье выходило. С детьми не получалось. То есть первым подвело здоровье ну здоровье здесь ни при чем попробовала вмешаться в его рассуждение катя а ты не спорь мягко остановил ее генрих выслушай до конца так вот следуя формуле первым подвело здоровье и на каком то этапе развития семейных отношений зависло остановилось одновременно с этим профессиональная удача мутировала, переродилась из доброкачественной в злокачественную и стала разводить вас по разные стороны. Защитный слой любви, поначалу закрывавший ваше счастье от всех невзгод, точно озоновый слой земли растягивался, пытаясь покрыть разделявшее вас пространство, и постепенно истончался, пока совсем не сошел на нет, стал невидимым. Вы даже не заметили, когда он совсем исчез. Разве не так? Погоди. Дай сосредоточиться. Приложила руку к виску Катя. Ты настолько образно и быстро мыслишь, что я за тобой не поспеваю. А ты попытайся представить. Вот ваша семья. Земля, то есть цветущая, благоухающая. Генрих потянул к себе вазочку со скромным живым букетиком. «Вот ваш озоновый слой!» Обвел он ее руками. Вот он исчезает. Он убрал руки. Внешне вроде ничего не изменилось, но вредоносное ультрафиолетовое излучение постепенно, день за днем, делает свое черное дело. Скажем так, Принялся он увлеченно заламывать головки мелких цветков в букете. Еще чуть-чуть, а не завян, скукожатся, высохнут. Потом нагрянут ураганы, песчаные бури, смерчи. С этими словами Генка выдернул букетик из вазы, вылил из нее в пустой фужер воду и поставил на стол кверху дном. Все, ничего не осталось. Достаточно. Легкого порыва ветра и — бац! рассыплется в прах. Щелкнул он ногтем по керамике, ваза тут же завалилась на бок, при этом толкнула соседний пустой бокал, который с грохотом шмякнулся на пол и разлетелся в дребезги. ты, люди! Что вы тут хулиганите? Грозно разнесло с по залу. Генрих с Катей удивленно обернулись. На всех парах к ним летел официант в сопровождении администратора. Люди за соседним столиком замерли, перестали есть и с нескрываемым любопытством уставили сначала на странную парочку, затем на работников заведения, а также на двух дюжих охранников, довольно шумно торопившихся к ним на помощь. «Извините, извините нас, пожалуйста». Густо покраснела Катя. Простите, увлекся. Виновато развел руками Генрих, быстро перевернул вазу, перелил из фужера воду и всунул порядком потрепанный букетик цветов. Я все оплачу, не волнуйтесь. Глянув на мелкие кусочки на полу, потянулся он за портмоне. Конечно, оплатите. И за букет заплатите. И за фужер. — Непростой, между прочим, изготовленный по спецзаказу, еще и милицию вызовем, — мстительно заявила пышногрудая дама в униформе. — Заодно прессу и сотрудников немецкого консульства пригласите, — подсказал Генрих. — Впрочем, прессу не стоит, она уже присутствует. Вот, пожалуйста. Вытащил он. Из другого кармана немецкий паспорт и удостоверение сотрудника престижного европейского журнала. Да видели мы эти книжечки в переходе. Там и не такое продают, угрюмо пробурчал один из охранников, положив на плечо Генриха огромный кулачище. Куда их теперь за дверь? спросил он у администраторши, та нерешительно перевела взгляд с паспорта на его обладателя. Что здесь происходит? Негромко раздалось за спинами. Одного голоса было достаточно, чтобы и охранники, и дама в униформе вытянулись по стойке смирно. — Вот, Евгений Борисович, шумят, посуду бьют! — пожаловалась администратор и показала глазами на паспорт на столе. Не знаем, что делать. Бокал разбился случайно, но я готов возместить ущерб. Поняв кто здесь главный, обратился к неожиданно появившемуся мужчине Генрих. Заодно и написать об уровне обслуживания в вашем элитном ресторане. Двадцать минут сидим, и никто даже не подумал принять заказ. Я заберу. Вы не возражаете? Потянулся он к рекламному буклету на краю стола. Чтобы название не забыть, европейская аудитория будет весьма полезно почитать. Недвусмысленно добавил он, одетый с иголочки мужчина, изучающе посмотрел на посетителя, затем на лежащий на столе паспорт, задержал взгляд на пластиковом удостоверении с фотографией, с минуту помолчал и вдруг расплылся в учтивой улыбке. — Простите, это досадное недоразумение. Мы всегда... Рады гостям столицы, уж тем более дружим с прессой. Никакого ущерба не было и нет, — произнес он и тут же красноречиво зыркнул в сторону притихшего персонала. Чего застыли, как истуканы? Марш на выход! — зашипел он сквозь зубы. Дюжих охранников и администратор шу с официантом точно ветром сдуло. — Извините, но в Москве такая проблема с кадрами. — Сплошь лимита и приезжие, пока их обучишь, — посетовал он, — я готов загладить вину и компенсировать возникшие неудобства за счет заведения. — Евгений Борисович Лавров, директор. — Вот моя карточка. — Если вы не против, я приглашаю вас отобедать в кабинет для вип-персон. Хмыкнув, Генрих посмотрел на Катю, как бы спрашивая ее... Та едва заметно отрицательно качнула головой. «Нет, вы знаете, у нас уже не получится». Демонстративно посмотрел на часы Вессенберг. «Не вписываемся в график, увы, пока дожидались вашего официанта». «Лимит времени вышел», — вздохнул он и убедительно соврал. «Торопимся на пресс-конференцию в мэрию». «Ну, в любом случае, спасибо за приглашение». — Пойдемте, Екатерина Александровна. — Нас наверняка уже ждет машина, — добавил он, — для пущей важности. — Может быть, вечером заглянете? — Еще раз попробовал исправить ситуацию директор. — Я зарезервирую вам столик. — Вечером мы приглашены на прием в посольство. — Увы, — развел руками Генрих, — но, возможно, воспользуемся вашим приглашением в следующий приезд. Если, конечно, нас снова не встретят по одежке. Усмехнулся он. Объясните своему персоналу, что форма одежды у людей в нашей профессии может быть разной. Губернатор тоже не в деловом костюме утром с нами в область въезжал. Да-да-да, конечно, конечно, мы это учтем. Впечатлившись, забормотал директор. Пройдя с посетителями до гардероба, он лично помог даме одеться, проводил до дверей которые одну за другой тут же услужливо распахнул охранник, десять минут назад предлагавший вышвырнуть их за дверь. Посмеиваясь в душе над такими переменами, Катя отступила в сторону, чтобы дать дорогу входившим в этот момент в ресторан людям, подняла голову и застыла. Пропустив перед собой красивую ухоженную даму в мехах, В дверях появился Авадим Ладышев.